«А я, со своей стороны, постараюсь сделать все, чтобы перегрызть вам горло, если вы посмеете тронуть меня хоть пальцем!» — прошелестела девушка голосом до неузнаваемости измененным ненавистью. «Значит, война!» — задумчиво резюмировал император, что-то вычерчивая пальцем на безукоризненной полировке стола. «Жаль!» «Я не хотел этого». Эвелина презрительно фыркнула, но ничего не сказала. В комнате повисла гнетущая звенящая тишина. Рони сказал, что тебя укусил перекидыш», неожиданно произнес Дэмиен, отвлекаясь от своего занятия. «Это правда?» «Да». Девушка кивнула. и не удержалась от очередной колкости. «Боитесь, что моя угроза насчет перегрызенного горла может оказаться слишком серьезной для вас? В таком случае верно боитесь. Ради ее выполнения я решусь даже на освобождение зверя». «Я просто никогда не видел перекидыши. Император пожал плечами. Не скрою, мне будет очень интересно понаблюдать за процессом превращения. Эвелина хмыкнула. Что ж, в таком случае она с удовольствием пойдет навстречу желаниям правителя. Перекидыша не удержать антимагическими оковами. На этот раз ее ничто не будет сдерживать, когда она клыками и когтями постарается пробить себе путь на свободу. Полнолуние через полторы недели Демиан с удовольствием потянулся, неприятно хрустнув суставами. Отложим наш следующий разговор до этого момента. Эвелина недоуменно нахмурилась. Что значит последняя фраза императора? Он собирается предоставить ей шанс на честный поединок один на один? Зверь против правителя огромной империи? Но это же глупо и просто опасно для него. К чему Демиену идти на подобный риск, когда долгожданная цель уже почти достигнута? «Я просто хочу посмотреть на нового для себя зверя», — терпеливо повторил император, заметив тень недоумения в глазах собеседницы. «Ничего более». — А теперь, если ты закончила с ужином, позволь проводить тебя до твоих покоев. После столь тяжкого и напряженного дня, как сегодняшний, нам обоим необходим хороший отдых. Эвелина почтительно наклонила голову и встала. Весь недолгий путь до своей комнаты она размышляла над странными словами своего провожатого. Девушка была почти уверена, что император не станет церемониться с ней в случае поимки. Предпочтет как можно скорее исполнить пророчество, чтобы никакая случайность ему больше не помешала. Однако пленницы предоставили отсрочку. Более того, ей дали возможность предстать против давнего врага в облике дикого и смертельно опасного зверя. Почему? Неужели Дэмиан теряет былую хватку? Нет, вряд ли. В этом случае он бы просто не сумел подчинить своей воле остальные семейства. Пусть и разобщенные, но все равно представляющие реальную угрозу для империи.